«Рон, пожалуйста, отведи профессора Локонса в больничное крыло», — обратился Дамблдор к Рону. «Мне еще нужно сказать Гарри несколько слов». Локонс неуверенно поплелся к двери. Рон, выходя, оглянулся, бросил на директора с Гарри любопытный взгляд и, взяв Локонса за руку, вышел с ним в коридор. Пройдя через комнату к камину, Дамблдор опустился в одно из кресел. «Садись, Гарри», — предложил он, и Гарри сел, испытывая необъяснимое волнение.